19. Они миновали заброшенный киоск с пожелтевшими надписями «Последний шанс для покупки нью-йоркских сувениров и посетите 11 сентября 2001 года». А 15 минутами позже Роланд сверялся со своими новыми часами. Подошли к тому месту, где пыльный пол коридора усеивали осколки стекла. Роланд поднял Иша, чтобы тот не порезал подушечки лап. Большие отверстия в стенах по обеим сторонам коридора раньше закрывали стеклянные люки, от которых теперь практически ничего не осталось. Заглянув внутрь, Роланд увидел какие-то сложные машины. Здесь они чуть не настигли Джейка, остановив его продвижение какой-то ловушкой разума. Но опять Джейк показал себя достаточно умным и храбрым, чтобы преодолеть и это препятствие. Он... «Пережил все, кроме человека, слишком глупого и слишком безответственного, не способного справиться даже с таким простым делом, как удержать свою повозку на проезжей части». С горечью подумал Роланд. «И человека, который привел его туда, этого человека тоже». Потом Иш гавкнул на него, и Роланд понял, что, злясь на Брайана Смита, и на себя слишком сильно сжал бедного маленького зверька. «Извини, лыж. И он опустил ушастика путаника на пол. Лыж засеменил дальше, ничего не ответив, и скоро Роланд подошел к телам бандитов, которые преследовали его мальчика, после того, как тому удалось ускользнуть из Дикси-пик. Здесь же на пыли, которая покрывала пол этого древнего коридора, виднелись следы, которые по прибытии оставили он и Эдди. Вновь он услышал голос призрак, на этот раз человека, который возглавлял преследователей Джейка. «Я знаю твое имя по твоему лицу, а твое лицо по твоему рту. Он такой же, как и рот твоей матери, которая отсасывала у Джона Фарсона». Роланд перевернул тело муском сапога, чела по фамилии Флагерти в голову которого его отец вселил страх перед драконами, если стрелка это интересовало, но ему, конечно, было наплевать, и посмотрел на мертвое лицо, которое уже начало разлагаться. Рядом с ним лежал тахин с головой горностая в летнем меху, последними словами которого стали «Так будь ты -то тогда, шаринка! А за грудой тел находилась дверь, через которую он собрался навсегда покинуть ключевой мир, при условии, что она работала. Иш добрался до двери первым. Сел рядом, посмотрел на Роланда. ушастик путаник тяжело дышал, привычная зубастая улыбка исчезла. Стрелок подошел к двери, прижался ладонями к дереву призраков. Почувствовал идущие изнутри вибрации. Дверь пока что работала, но в любой момент могла выйти из строя. Стрелок закрыл глаза и подумал о матери, наклонившейся над ним, лежащем в маленькой кровати. Как скоро после того, как его вытащили из колыбели, он не знал, но полагал, что прошло не так уж много времени. Свет, попадавший в детскую через цветные стекла, окрашивал разноцветием лицо Габриэли Дискейн, которой предстояло умереть от тех самых рук, которые сейчас легонько и с любовью поглаживали ее руки. «Дочь Кандора Высокого, жена Стивена, мать Роланда, пела ему колыбельную, чтобы мальчик заснул и увидел те земли, куда нет доступа никому, кроме детей. Попрыгунчик, милый крошка, ягоды клади в лукошка, чазат, чизат, чезет, все в лукошко влезет. Я прошел такой долгий путь». Думал он, упираясь ладонями в двери с дерева призраков. «Я прошел такой долгий путь и столь многим причинил боль. Причинил боль или убил. А то, что я мог спасти, спаслось лишь благодаря случаю. И мне никогда не спасти своей души, если она у меня есть. И тем не менее... «Я подошел к началу моей последней тропы, и мне не придется идти по ней одному, если Сюзанна пойдет со мной. Может, мне еще удастся наполнить лукошко». «Чезет!» — сказал Роланд и открыл глаза в тот самый момент, когда открылась дверь. Увидел, как Иш перепрыгнул через порог. Услышал крик пустоты между мирами, а потом сам ступил в дверной проем и закрыл дверь за собой, как обычно, не оглянувшись.